Глава 8. Весна 685 года до нашей эры. Столица Ассирии Ниневия. Царскую резиденцию окружала стена из плотно подогнанных друг к другу каменных блоков с квадратными башнями и двойными воротами, отгородив от Ниневии территорию более чем в 10 ику. Ику единица площади в древней Ассирии и Вавилонии, около 3.500 квадратных метров. Дворец и парк располагались на искусственной террасе, возвышавшейся над хозяйственными и прочими постройками почти на 60 локтей. Ее отвесные склоны были украшены многочисленными фризами и массивными плитами из алебастра с затейливым орнаментом. Высокий пандус внизу и вверху охраняли гигантские статуи крылатых быков с человеческими головами. За центральным входом тянулись длинные галереи с мраморными колоннами, за которыми шли просторные залы, царские покои, зиккурат. В дальнем углу, ближе к парку, гордость и синахириба, с редкими деревьями, цветами и прирученными животными, с пещерами, водопадами и искусственными озерами, располагалась женская половина дворца. Именно там, на время пира, укрылись от суеты этого мира царь и его царица. Они давно не проводили вместе так много времени. И хотя страсть осталась в прошлом, пришло другое — нежность, теплота, а главное — ощущение того, что рядом находится близкий человек. Ни с одной женщиной Синахирип не чувствовал себя так спокойно и уверенно, как с Закуту. Дав ей слово не вспоминать о государственных делах, он вдруг понял, что ему придется молчать, и с удовольствием согласился с этим. Сначала они занимались любовью в просторной и прохладной спальне. Затем вместе купались в бассейне. Потом спустились в парк, нашли укромное место под платаном на берегу ручья. И здесь принялись играть словно дети, плескаясь водой. Когда стало темнеть, Закута спросила, не пора ли им вернуться во дворец. Но Синахирип покачал головой. «Не хочу. Побудем здесь еще». «Что с тобой случилось во время похода?» «Это все из-за того покушения?» «Из-за покушения? Ну что ты! Смерть неизбежна! Рано или поздно это случится!» «Нет. Знаешь, я повстречал в походе сотника, и мы долго беседовали. Он даже не догадывался, с кем говорит. О чем? «О его семье. Как он живет? Чем дышит. И я позавидовал ему. Чему же? Ведь он простой воин, которых у тебя тысячи. Он верит в своих сыновей». Верит и не ждет от них ударов в спину, иначе не бился бы с ними рука об руку в одном строю. «Глупости. Твои сыновья любят тебя. Ты опять выходил один в город?» «Со мной был Чору». «На вас напали и чуть не убили. Как такое могло случиться? Они знали, на кого охотятся?» «У тебя есть в этом сомнение. «Шумон спас меня». «А Чору жив?» «Врач говорит, он выкарабкается». «Убийц допросили?» «Да, но они не выдали сообщников». «Ты знаешь, кто может за этим стоять, Закуту?» — спросил вдруг Синахирип, пристально посмотрев в глаза жене, так что ее пробрала дрожь. Впрочем, царица не подала даже виду, что испугалась его подозрений. «У тебя немало врагов после Вавилона». «Ты тоже не можешь мне простить его». «Я? Что, я? Тебе не может простить этого все жречество». «Да, да», — сказал Синахирип, а сам подумал. «Хочешь, не хочешь». А этого разговора не избежать. Она нарочно заманила меня сюда, чтобы отговорить, заставить, не мольбой, так посулами, отказаться от намеченной цели. «Чего ты хочешь? Я не буду менять своего решения», — строго сказал он. «По возвращении Арат Белыта с армией от Тильгаримо я объявлю его наследником трона. Через год сделаю его соправителем. Я ждала этого. И ты прав. Тебе пора отдохнуть», — неожиданно сказала Закуту. Сина Хирип ожидал от нее чего угодно. Слез, упреков, молчаливой ярости, но только согласия. И замолчал. Нет, нет, он попытался ответить. Вздохнул, набрал полные легкие воздуха, но тут почувствовал, что не может собраться с мыслями. Это было как внезапный удар в тыл вражеской конницы на поле боя, когда не знаешь, как отвести угрозу. Азакуту погладила мужа по волосам, положила ему на грудь голову и прошептала. «Я помогу тебе помириться со жрецами. Они и слушают меня. А что же будет с моим сыном?» «Он и мой сын», — смягчился Синохирип. «Я намерен подтвердить его статус наместника и правителя Вавилонии». Наместник и правитель Вавилонии. Не говоря уже о том, что Вавилония всегда имела особые преференции в государстве, это была целая область со множеством городов. Наместник Вавилона назывался царем и в целом правил без оглядки на центральную власть. Я буду рада, но мы оба знаем ее цену без Вавилона. Непур, Бориспа, Сипар, Кута — это тоже Вавилония. Все эти древние и славные города будут лежать у его ног. Неужели этого мало? А Шур ахай дин мне так же дорог, как и тебе. Непур, Бориспа, Сипар, Кута — древнейшие города Южного Междуречья. Всего здесь находилось несколько десятков городов, причем некоторые из них по численности и своему влиянию не уступали Вавилону. «Муж мой, господин мой», — благодарно поцеловала его за куту. Синахирип в ответ коснулся устами ее лба. «Одна ты у меня, единственная, на кого могу положиться и кому могу довериться. Думаешь, я не знаю, что имя Арат Бел-Ита вызывает неприятие у многих. Мне будет непросто сломить сопротивление, но я уничтожу каждого, кто пойдет против моего сына. Это не враги, это твои подданные. Ради чего?» Чего ты добьешься, кроме того, что разозлишь их и вызовешь ненужные бунты? Ты собираешься поднять на них меч? Если понадобится. Но в этом нет необходимости. Что ты докажешь, объявив Арат -Ита наследником трона, кроме того, что ты сомневаешься в его праве и своей силе? Что ты задумала? Исполнить твой план. И для этого вовсе незачем дразнить всех этих шакалов, которые питаются объедками с твоего стола. Говори. Ты действительно устал. У тебя есть взрослые и сильные сыновья. Отдай им власть, но не отрекайся от трона. Не надо никому ничего доказывать, угрожать, требовать признания своей правоты. Отойди в сторону, молча, с достоинством, как тебе и подобает. Ты поставил своего старшего сына во главе армии, и для всех это стало лучшим доказательством твоих пристрастий. Неужели этого недостаточно? Оставайся в Ненавии, забудь на время о государственных делах и войне, об изменниках, о льстецах, обо всем, что портит тебе счастливую жизнь а Арат-Бел-Иц взойдет на трон, как только будет этого достоин и готов к этому. Синахирип задумался. Закуту почти убедила его, но осознаться самому себе в ее правоте было непросто. Признать, что она победила? «Зачем ты встречалась в мое отсутствие с наместниками?» недоверчиво спросил он. «О ком из них тебе рассказать?» «Набу Динея Пиша». «Что же тут особенного?» Он занимался устроительством праздника, И я хотела узнать из первых уст, какие игрища он затевает, чтобы развлечь горожан и вельмож. И что же он затевает? Сегодня лучшие бойцы Ассирии показывали Ниневии свою силу и ловкость. Завтра состоятся гонки колесниц. Я включила в состязание и моего Аракела, и твоего Нимрода. Да, это хорошо. А что забыл во дворце наместник Харана? Это ведь о нем ты отзывалась, как о самом храбром воине Ассирии. Мой господин! — кокетливо наклонила голову царица. — Ты не представляешь, как приятно мне слышать нотки раздражения и ревности в твоем голосе. «Закуту — Закуту! — грозно произнес Синахирип. — Что он здесь делал? — напрасные хлопоты. Он умолял о снисхождении и счастье. Что может подарить ему царь Ассирии через его жену? — Что он хотел? — начал проявлять нетерпение царь. — Твою внучку, непревзойденную принцессу Хаву. Синахирип не ожидал такого ответа. «Скур-бел-дан? Да он свел в могилу пять жен. Говорят, еще двадцать живут как рабыни. У него три сотни наложниц. И он смеет надеяться, что породнится с царем? Я посажу его на кол за подобную дерзость. Чтобы моя хава... О, боги! Напротив, это приструнит его и сделает покладистым. Хава твоя любимица, и к тому же молодая тигрица, и ты это знаешь». Как только она войдет в его дом, наместник станет самым преданным другом твоему сыну Бил иту А ты знаешь о военных талантах скур Белдана. Давно настала пора подумать о том, какую пользу можно извлечь из красоты и положения твоей внучки, пока она молода и привлекательна». И снова Синахирип вынужден был согласиться с женой. Ополченцы из провинции Харрана во главе со своим военачальником не раз проявляли достойные качества на поле боя. Даже Гульят, который нередко конфликтовался с Кур Белданом, признавал, что это самая боеспособная часть из сирийской армии. И он хочет взять ее в жены. Он был осторожен и в мыслях, и в словах, умолял меня быть посредником между ним, тобой и Хавой. И Хавой тоже? удивился Синахирип. То есть ему не безразлично ее мнение об этом браке? Это твоя внучка, твоя любимица! И он не может не уважать ее желаний. Если она будет против, он откажется от своих замыслов». «Она будет против. Ей нравятся молодые и красивые юноши. Можно ли корить ее за это?» «Ты о Нимраде? Об этом дерзком мальчишке? Что даст тебе брак Хавы с представителем знатного, но бедного рода?» «Я знаю, ты недолюбливаешь его. Но я могу позволить себе каприз любимой внучки. И неужели ты считаешь, что мне стоит искать покровительство моих наместников? А может, отправить их всех на плаху?» — насмешливо спросил Синахирип. — Они снова набрали силу. Ты помнишь, что сделал мой отец, когда принял решение очистить от скверной Ассирию ее города и провинции? Чтобы не допустить усиления власти на местах, царь шар -Рукин II приказал кастрировать всех своих наместников. — Дорогой, я не думала, что это настолько ранит твои чувства, — покорно сказала Закуту. — Но царь вовсе не хотел ссориться с ней снова. — Хорошо. Я поговорю с ней. «А сейчас иди ко мне. Этой ночью я не хочу возвращаться во дворец». «Мой господин», — улыбнулась царица, подставляя губы для поцелуя.